Глава 3. Утром я проснулась чисто на автомате. Ведь сегодня понедельник, а это значит, что мне надо идти на работу. Я даже смогла встать с кровати и сонно нашарить на тумбочке телефон. Но на этом мои силы закончились, и я упала обратно в кровать. Минут 10 изображала из себя неподвижного истукана, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде бы ничего не болит, Но сил ноль, еще и неприятная послевкусие от сна, который я уже и не помню. Нет, на работу я сегодня точно не пойду. Я же до нее просто банально не доберусь. Еще спустя минут двадцать я нашла в себе силы позвонить начальнику и взять два выходных за свой счет. И после этого удобно устроилась в кровати. Вот правда заснуть у меня не получилось я промучилась несколько часов, ворочаясь сбоку на бок Стало опять жарко, но уже не так критично, и, что удивительно, привычной слабости за жаром не последовало. Напротив, меня наполнило такой силой и энергией, что я уже не могла лежать в кровати, меня охватило сильное желание сделать хоть что-нибудь. Встав с кровати, я умылась, позавтракала, И, пользуясь моментом, впервые за долгое время сделала генеральную уборку, вымыв и вычистив все, что только можно было. К обеду у меня уже вся квартира сверкала, но я не чувствовала себя ни капельки уставшей. Жар немного ослаб, и чтобы не мучиться дома, я решила прогуляться по магазинам. Что я планировала сделать в свой выходной до всей этой безумной истории с волками? А ведь волков у нас не водится. Как-то я сразу об этом не подумала. Так откуда они взялись? Да еще и в таком приличном количестве. Может, мне следует кому-то об этом сообщить? К тому же, некоторые звери выглядели как-то странно. С этими мыслями я собралась и, выйдя из дома, направилась пешком в центр. Надо хоть поискать в интернете, кому можно обратиться по поводу диких зверей. Вот только от этого меня отвлекло сообщение Вадима. «Доброе утро! Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше?» Я бросила взгляд на часы. Уже полвторого. Какое-то немного затянувшееся у кого-то утро. «Доброе! Да, уже все отлично. Спасибо тебе за всё. Ты меня буквально спас вчера». Отправив сообщение, я посмотрела на дорогу и в последний момент успела избежать столкновения с идущей впереди женщиной. Так, ясно. На ходу лучше сообщений не писать. А ведь в прошлый раз мне повезло меньше. И я буквально лоб в лоб врезалась в мужчину. Но вот ничему меня жизнь не учит. В животе неприлично заурчала, сообщая о голоде. Странно, я ведь так плотно позавтракала. Хотя... Вчера я ничего не ела, а есть хочется все сильнее и сильнее. У меня даже живот скрутило от голода. А главное, как резко и неожиданно он возник. И снова мне жарко и, кажется, рана под повязкой немного пульсирует. Ненадолго остановившись, чтобы справиться с неожиданно накатившей на меня слабостью, я повернулась в сторону продуктового магазинчика когда почувствовала смутную тревогу, смешанную со страхом и чем-то еще. Это ощущение было настолько сильным, что я неподвижно замерла, пытаясь понять, что могло напугать меня. Последний раз интуиция так бушевала в вечер знакомства с четырехлапыми хищниками. Но вряд ли я встречу их посреди города. Так что тут дело в чем-то другом. Понять бы ещё, в чём именно. Я пробежалась внимательным взглядом по идущей мне навстречу толпе. Но никто с ножом на меня бросаться вроде как не собирается. Потом я обратила внимание на машины. Но ни одна вроде как не планирует с разгоном въезжать на тротуар. Так что я даже наверх посмотрела. Но ничего подозрительного и тяжёлого падать не собирается. Так что не так? Еще раз осмотревшись, я зацепилась взглядом замедленно идущего мужчину, только что показавшегося из-за угла в начале улицы. И вот не знаю, как, но я вдруг ясно поняла, что все мои переживания и страхи связаны именно с ним. Мужчина был высоким, но худощавым и каким-то нескладным, словно он испытывает боль при ходьбе или ему что-то доставляет неудобство. Резкие черты лица пугают, особенно слишком острые скулы, какая-то неправильная форма головы и тонкие бесцветные губы. Но вот глаза у мужчины яркие, золотисто-карие, даже какие-то желтоватые. Они у него так горят, что я из расстояния смогла рассмотреть их цвет. А еще... Смотря на этого странного типа, я почему-то вспоминаю тех крупных, необычных волков, напавших на меня в лесу. Мужчина шел с задумчивым, немного отрешенным видом, несмотря куда он идет и есть ли у него на пути кто-то. И что удивительно, люди, словно чувствуя исходящую от него угрозу, поспешно расступались в стороны, давая ему пройти. Желание отойти от него подальше возникло и у меня. Вот только тело словно задубело и отказалось повиноваться мне. Я так и стояла неподвижно, испуганно смотря на приближающегося мужчину. Может, пронесет, и он пройдет мимо? Хотя о чем я волнуюсь? Я его не знаю. Мы сейчас стоим посреди улицы. Вот что он может мне сделать? И главное, зачем? Видно, после пережитого у меня нервы не выдерживают издают Стараясь подбодрить себя, я силилась отвести взгляд в сторону, но и этого сделать не смогла. И вот меня прямо сложно не заметить. Встала, как клуша посреди улицы, еще и во все глаза таращусь на мужчину. Тут просто невозможно пройти мимо. К тому же он прямо на меня идет. «Ну же, ножки, двигайтесь!» С большим трудом я все же заставила свое ватное тело сделать шаг назад, но было уже поздно. Мужчина оказался слишком близко, и нас теперь разделяет метров шесть. И вот не успела я сделать еще один шаг, как он неожиданно поднял голову и посмотрел на меня. Бррр, что за взгляд? Холодный, жестокий и какой-то нечеловеческий, что ли. Я даже не сразу заметила, как меня в спину бьёт поднявшийся тёплый ветер. Но вот как принюхался незнакомец, не заметить было невозможно. Он замер и, прищурив глаза, внимательно посмотрел на меня, словно чего-то ждёт или пытается что-то во мне разглядеть. Не понимаю, почему он так странно смотрит на меня, хотя и я, в свою очередь, зыркаю на него. Может, его это и смущает? С невероятным усилием я сделала еще один шаг назад. Люди все так же избегают незнакомца, не только стараясь держаться от него на приличном для улочки расстоянии, но даже несмотря в его сторону. И от этого у меня в голове не слишком хорошие мысли. Почему-то кажется, что если он сейчас нападет на меня, то никто даже пальцами пошевелит чтобы помочь мне. Время словно замедлилось, хотя прошло не больше нескольких секунд, в течение которых мужчина рассматривал меня. А потом его словно что-то осенило, и гадко ухмыльнувшись, он зашагал ко мне. И вот не знаю, что именно вывело меня из оцепнения, желтый блеск его глаз или непредвещающая ничего хорошего улыбка. Но я наконец-то очнулась и стала быстро пятиться назад. И что странно, хоть и казалось, что что-то словно мешает мужчине идти, но вот двигается он теперь на удивление быстро. Или это я просто все еще слишком медлительная? — Ну куда же ты, моя милая? Тебе от нас не убежать! — произнес незнакомец. И вот снова мороз пробежал по коже от его гнусавого голоса. Еще и поток людей как назло иссяк. Что вам от меня надо? Я вас вообще впервые вижу. Так что лучше не подходите. Не то я закричу. И это как бы планировалось произнести четко и с угрозой. Но в конечном варианте мой голос был больше похож на писк. Я даже и не думала, что мужчина меня услышит. А он услышал. Я это поняла по его ухмылке. Ты отмечена Альфой. Предупреждаю. Еще шаг, и я... Тут незнакомец неожиданно замер. И что-то я сомневаюсь, что на него так мои слова подействовали. Он посмотрел мне за спину, и я напряглась, почувствовав чье-то присутствие. Да и ни одна я напряглась. Кто бы ни стоял за моей спиной... Он также заставил занервничать больного на голову незнакомца. Тот весь в лице переменился, и это он не побледнел от страха, а словно озверел от злости, черты лица так исказились, что на человека он стал похож еще меньше. «Мамочки, да кто ж там стоит?» с ликанами?» С раздражением спросил Альфа, обводя присутствующих тяжелым взглядом. «Вам удалось что-то узнать?» Взгляд темно-карих глаз остановился на быте. Сейчас в кабинете повисло такое густое напряжение, что находящихся здесь оборотней переполнило беспокойство, смешанное со злостью. «Нет, мой Альфа, они умело заметают следы. Даже удивительно для ликанов. Обычно они действуют необдуманно, а эти словно на шаг впереди нас. Надо найти их как можно быстрее, пока они не напали на кого-то из стаи или на людей. К тому же... Зазвонивший телефон отвлек мужчину, и он ответил на вызов. Острый слух оборотня позволил присутствующим услышать разговор. «Мой Альфа, вы просили сразу же сообщать вам обо всех чрезвычайных и необычных ситуациях!» Расстался в трубке взволнованный голос Николая, главврача частной больницы. При этих словах он напрягся, уже чувствуя, что тот хочет сообщить их Альфе. «Вчера вечером к нам поступила девушка, и анализ крови показал заражение. Вот только укус, видно, был неглубоким» и в кровь попало не так много слюны. Так что есть вероятность, что ее организм справится с ядом оборотня, и все обойдется. Но ручаться за это я не могу. Все станет известно ближе к полнолунию. Мне нужен ее адрес фактического проживания и вся информация на нее. Сейчас скину вам сообщение. Альфа снова посмотрел на собравшихся возле него волков. «Максим, Давид, пока отложите поиски ликанов и привезите девушку. Она должна быть под наблюдением до полнолуния. И будьте осторожны. Хоть луна идет на спад, она может быть агрессивна. Не стоит рисковать. К тому же ликаны могут тоже искать ее. Все-таки девчонку укусил Альфа. Да еще и в полнолуние. И вернемся к больной теме. Уже есть пропавшие». Альфа повернулся к Егору, являющемуся не только его бетой, но и капитаном полиции, что помогает стае всегда быть в курсе происходящего. О пропавших пока не заявляли, и нападений за последние сутки тоже не было. «Странно. Они уже несколько дней в городе, но теперь ведут себя тихо. Нам нужно понять, что им надо». «Что нужно этим уродам, кроме как забрать чужую территорию и женщин?» Раздраженно выдохнул Эмир. Еще один сильный самец стаи. «А мы до сих пор даже не знаем, сколько ликанов на нашей территории». «Ладно, возвращайтесь к своей работе и держите меня в курсе». Альфа посмотрел на экран телефона и продиктовал адрес девушки. «Как найдете ее, то визите сразу же в стаю». «И, Максим, надеюсь, на этот раз обойдется без глупостей. Тебя, Давид, это тоже касается». Мужчина кивнул, позволяя своим волкам удалиться. застать Дашу дома мужчинам не удалось. Дозвониться на номер телефона, который им предоставил Николай, тоже не получилось. Немного посоветовавшись, один из них остался дожидаться ее у дома, в то время как второй направился к ближайшей кофейне. Все-таки всю ночь они носились по лесу и пригороду в поиске ликанов. И им сейчас не повредит немного кофеина для бодрости. да, -да Такая небольшая пауза, во время которой я просто морально готовлюсь увидеть то нечто, что стоит у меня за спиной. Набрав в легкие побольше воздуха, я обернулась и тут же чуть им не подавилась. Но вот совсем не это я ожидала увидеть. За моей спиной оказался очень привлекательный молодой мужчина. Но просто полная противоположность того что стоит передо мной. Незнакомец выше меня на целую голову, широкоплечий, подкачанный, со смуглой кожей, короткими каштановыми волосами и золотисто-карими глазами. И он тоже прожигает меня задумчивым, хмурым взглядом, словно что-то пытается прочесть во мне. А еще он стоит так близко, что я чувствую его приятный парфюм, смешанный с запахом кофе. Да, сегодня у меня прям день знакомств, но это хоть куда лучше первого. Встретившись с мужчиной взглядом, я уже не смогла отвести глаза в сторону. Есть в нем что-то такое, помимо красоты, что одновременно и притягивает, и пугает. И вот так мы втроём стоим, играя в гляделки, и это все в полном молчании в то время как люди просто обходят нас стороной. И мне ни туда, и ни сюда. Я буквально зажата с двух сторон. Испытывая потребность хоть что-то сказать, я открыла рот. Но так и не выдавила из себя ни слова. Не понимаю, что происходит, из чего это ко мне такое повышенное внимание. Но все это мне жутко не нравится. За моей спиной прозвучало глухое рычание я вся вытянулась по струнке от напряжения снова в голове замелькали картинки той злополучной ночи а мы вас всё ищем и ищем а найти не можем а тут вон какая встреча раздался приятный мужской голос от волнения я даже не поняла сначала что это сказал стоящий рядом со мной мужчина, но ну, а то что он обращается не ко мне Стало ясно, когда прозвучал хрипловатый голос жуткого незнакомца. — Лучше не лезь. Девчонка идет со мной. При этой фразе я невольно сделала шажок назад, поближе к красивому мужчине. — А вообще, бред какой-то. Не станет же он меня тащить за собой насильно. Сейчас светло, да и людно. На что он вообще надеется? — Ну ты уж не наглей. Мало того, что ты на нашей территории без разрешения, так ты еще и права хочешь на людей предъявлять. Нельзя так, плохой Бобик. И снова раздалось рычание. На, подержи. Мне в руки всунули два стаканчика с чем-то горячим и уверенно отодвинули в сторону. Подожди немного, я переговорю с этим недальновидным. Мужчина соблазнительно улыбнулся и, подмигунув мне, направился к жуткому типу. «Они что, сейчас драться будут? Боже, что за бред? Что вообще происходит, если они подерутся?» А нет, драться не стали, о чем-то тихо переговариваются. При этом смотрят друг на друга так, словно вот-вот в глотки друг другу вгрызутся. Сжимая в руках стаканчики, в которых, судя по запаху кофе, Я, воспользовавшись тем, что мужчины отвлеклись друг на друга, обошла их. А лучше сегодня отсижусь дома, а то мне в последнее время кардинально не везет.